нападающие уже совсем близко, и, не дожидаясь, пока первый залп их пушек сметет укрепление, Железный Совет бросается в атаку. Вирмы, молотя по воздуху толстыми кожистыми крыльями, уворачиваются от выстрелов и сбрасывают глиняные гранаты. Пули находят их в полете. Взрываются бомбочки, начиненные всем, что только нашлось у Совета порохом, обломками инструментов, вместо шрапнели, бутылками с самодельной кислотой, вонючими магическими веществами, маслом. Нефть и едкие щелочи растекаются вокруг. Горячий дым застилает поле боя. Милиционеры ломают строй и тут же перестраиваются. Их шеренга снова подается под вторым натиском Вирмов. Яркое солнце внезапно кажется Иуде очень холодным. «Уже скоро», — бормочет он, слыша свой голос, — «не так много времени нужно». Приставив глазам бинокль, он подается вперед. Вирмы, отбомбившись, гадят на врагов, выражая тем самым свое презрение к ним. «И вот один прошит пулями. Это Ава-3». Свирепый самец, с которым муда знаком лишь шапочно, получает полный заряд свинца и долетает до земли больше похожим на тряпку, чем на крылатое существо. Повстанцы стреляют из арбалетов, сделанных в мастерских совета. Они взрывают приготовленные заранее заряды и обрушивают на головы атакующих камнепады. Иуда знает, что исход этого боя зависит от него. Он встает и выпрямляется во весь рост на краю укрепления. Провода тянутся от него в две стороны, к батарее и к трансформатору. От собственной храбрости его бросает в дрожь. Мужчины и женщины в укрытии за его спиной, все, у кого есть хоть малейшие способности к колдовству, Делают надрезы на руках и туго перематывают их проводом. Механизм, который соединяет их групп, собран из подручных материалов и потому требует не условного, а весьма обильного кровопускания. «Давай!» — кричит Иуда. Шон заталкивает разъемы в гнезда, мотор воет, и все помощники Иуды начинают шататься, Силы выкачиваются из них и направляются к зажимам на Иудиной груди. Звук, который издает Иуда, невозможно описать. Кожа на его теле натягивается и вибрирует, словно кто-то тычет в него пальцами. Из праха поднимаются люди. Они преграждают дорогу армии. С Иуды льется пот. Его рвет. Он двигает руками. Люди-големы с тяжким топотом шагают вперед. Их десятка два, а может больше. Они крупнее настоящих людей. Сделанное заранее, они ждали в засаде. Они идут к нью-кробезонским милиционерам. Иуду трясет. Самые слабые из его помощников уже отключились. На его теле выступает кровавый пот. Черные големы маршируют вперед. Одного разбивает копытами милицейский конь. Торс упавшего голема дергается, пытаясь ползти на руках. А Иуда вздрагивает, точно в него попали камнем. Он перебирает, руками в воздухе точно тянет что-то невидимое и кладет на место. Земляные люди-машины оказываются в гуще боя и лошади шарахаются от них. Охотники за головами и милиционеры в форме уворачиваются, когда иудины подопечные протягивают свои руки к ним. Одни големы так и застывают, раскинув руки, другие стискивают вырывающихся жертв в объятиях. Иуда старается заставить их употребить свою недюжинную силу на то, чтобы они, пробившись сквозь окружение простых солдат, начали душить офицеров. Тех окружает плотное кольцо сражающихся. Они рубят земляные тела и целятся из пистолетов. — Да стреляйте же, черт вас дери! — вырывается у Иуды. Противники не слышат его, но повинуются команде. Пуля вгрызается в голема. Его тело состоит из пороха и кремней, раздается страшный грохот, вспышка, и голем исчезает в столбе взрыва. Человекоподобная вещь становится огненным вихрем грязно-серого оттенка. Камни, спрятанные в ней до поры, устремляются наружу, и ближайшие охотники за головами падают, как подкошенные. Жар от вспышки достигает другого голема. И тот взрывается тоже. А когда дым рассеивается, Иуда видит черные кратеры и волны трупов вокруг них. Обугленное и окровавленное мясо лежит в эпицентре, то, что напоминает человеческие тела. Чуть поодаль, а еще дальше живые вопящие люди. Стреляйте, говорит Иуда снова. Свистят пули, сыплются горящие стрелы из баллист. Стрелы находят цель, и рукотворные фигуры превращаются в огненные смерчи. Один за другим натыкаются они на атакующих, сжимают их в объятиях, погребая сначала в груди пороха, а потом в огне. Пороховые големы, ходячие бомбы, пробивают в армии большую брешь. Иуда стоит и слушает ритмический рев. Это колотится его сердце. Товарищи радостно выкрикивают его имя. С Иудина лица капает кровь. Последний голем, неуклюже ступая, преследует солдат противника. Те в ужасе разбегаются. Какой-то лучник попадает в него стрелой. Вспышка и насыщенное пылью пламя распространяется во все стороны. Сотни милиционеров и охотников за головами живы и невредимы, но они колеблются, слыша крики товарищей, видя, как копыта их лошадей оскальзываются в жиже из мертвецов. К тому же возвращаются вирмы, повстанцы устраивают новый камнепад, а арбалетчики осыпают нападающих толстыми железными иглами. «Лёв!» скандируют люди вокруг. «Да!» — кричит вместе с ними Иуда Лев. Пехотинцы Железного Совета, самые могучие из переделанных и храбрецы какты с заступами и тяжелыми мачете в руках, обрушиваются на атакующих. Иуду втаскивают назад в окоп и осыпают поцелуями. Его товарищи бледны, они дрожат. «У них холодные руки и ноги. Столько энергии высосано из них. Но сейчас они все равно сильнее его». Иуда закрывает глаза. Он задремывает. Чьи-то руки переносят его в безопасное место. Ему снятся взрывающиеся големы, солнце, но внезапно наступает пробуждение. «Что? Что такое?» скакивает Иуда. Что случилось? Толстонок и Шон показывают на восток и вверх на небо. Там еще! Они напали на поезд. Шон с Иудой едут вдвоем на лошади, приспособленной для скоростной езды. Иуда не чувствует своего тела. Шумная разношерстная армия милиционеров и охотников за головами оказалась грубой приманкой, «Что ты теперь будешь делать, големист?» спрашивает он себя. «Как остановишь их?» «Никак. Ты просто умрешь». «Умереть вместе с советом». «У тебя слишком мало сил. Ты ни на что не годен. Посмотри, сколько крови из тебя натекло». Но почему-то Иуда не верит, что сейчас умрет. Он бы не поехал туда, если бы думал иначе. В небе полно людей. Это милиционеры болтаются под туго натянутыми куполами. Иуда видит дым от поезда и слышит взрывы. Аэронавты сбрасывают бомбы, превращая наросты дымного камня в цепочку кратеров, которые сливаются в траншею вокруг поезда. «Что ты будешь делать, големист?» — спрашивает себя Иуда. «Сделать что-нибудь необходимо. Та непонятная тварь внутри него, которую можно назвать любовью к добру, не дает ему покоя. Люди разбегаются. Они снова стали беженцами. Мужчины, старики, напуганные и раненые, Новички, не слишком преданные поезду и равнодушные к пострадавшим, женщины с детьми все карабкаются через осколки твердых облаков. Шон с Иудой проносятся мимо них к рельсам. Они спешат в гущу битвы. Вот поезд отстреливается из кое-как заделанной орудийной башни. У Совета численный перевес, но милиция сильнее в бою. Небо впереди неестественного тускло-серого цвета, в пятнах, которым там совсем не место. Далеко впереди под защитой гвардии переделанных и кактов трудятся строители. Вкалывая, как бешеные, они разгребают обломки слоистых каменных облаков. Когда один падает на рельсы, убитый или раненый пулей милицейского снайпера на его место тут же заступает другой, и работа не прекращается, Ни на секунду. Иуда вступает в бой. Поезд милиция не остановит. Убьют, конечно, многих, но остались считанные ярды, и сколько бы рабочих ни полегло, вот и еще один упал, обливаясь кровью, поезд все равно пройдет. Аэростаты — вот что пугает Иуду. С запада наносится шум дождя, но никакого дождя нет шон вдруг обмяк. Иуда чувствует, как он откидывается назад, обхватывает его руками. Попадает пальцами во что-то мокрое, слишком обильно текущее для пота, и понимает, что его друг мертв. Лошадь спотыкается и останавливается. Иуда спешивается, волоча за собой друга с развороченной грудью. Он тащит его по земле, пока вокруг них не начинают раздаваться залпы, и тогда он оставляет мертвого друга лежать. А сам бежит сквозь ряды повстанцев вдоль поезда, пригибается, на ходу выхватывает что-то из кучи брошенного оружия. Это, оказывается, арбалет. Иуда проклинает его за вес и небольшую дальность стрельбы, но все же натягивает тетиву, торопясь мимо покореженных вагонов, к паровозу, где осталась его ловушка. Спустив тетиву, он выпускает чакри, острый как скальпель, затем смешивается с переделанными и протискивается к решетке локомотива. У милиции есть маги. Они обстреливают повстанцев дротиками, заряженными вредоносной энергией, и наносят сверхъестественные раны. С риском для жизни вирмы атакуют милиционеров, и те начинают отступать. «Они бегут! Мы побеждаем!» визжит одна вирма в порыве истерической гордости, но преждевременно милиция просто уступает место дирижаблям. «Давайте!» раздается крик. «Готово!» И составной дом, кренясь и вздрагивая, ползет вперед и вверх через каменный туман, так что всем кажется, будто он вот-вот сойдет с рельсов и разобьется об осколки дымного камня. Насыпь из обломков дышит, но держит. Вагоны движутся, пули отскакивают от их железной шкуры. На вершине насыпи поезд тормозит. Потом начинает спускаться. Вдруг под путями обнаруживается пустота. Под тяжестью поезда ломается рельс, вагоны кренятся, но, по счастью, желобчатые колеса сохраняют сцепление с дорогой и состав, содрогаясь, как раненый зверь, сползает на ровную землю. «Не останавливайтесь!» — кричит Иуда и сотни повстанцев бросаются догонять поезд. «Давайте же!» Небо и земля не такие, какими должны быть. Раздается такой звук, будто где-то далеко, близ солнца, ударили в гонг. Геоэмпатка стоит у глубокой трещины в напластованиях дымного камня. Она перемазана грязью, Ее глаза еще хранят память о полуживотном состоянии, но она глядит на Иуду и, упреждая его вопрос, кивает и показывает на землю. «Вот здесь», — говорит она, — «мне так кажется». Поезд выплевывает дым и нетерпеливо шипит. «Сюда! Сюда скорее!» — кричит Ангарий из кабины. Вирмы несутся над утесами туда, где на краю обрыва остались последние повстанцы. Бегут переделанные. Какие они маленькие. Неужели никто этого не видит? Иуда смотрит на запад в небо. Неужели никто не видит это небо? Эту землю? Перед ним открывается панорама, похожая и непохожая, на все, что они видели до сих пор. Что же это? В нескольких милях к западу для здешних расстояний. Просто чепуха. Боги, мы же в срединных землях. Нас нет на карте. Нас нигде нет. Каменистая почва точно подергивается рябью. Течет, как жидкий воск. Все плывет перед глазами Иуды. Но он продолжает смотреть. Земля куда-то ныряет. Равнину испещряют деревья, но они движутся. Может, это не деревья? Они моргают? Или ему кажется? Они то вспыхивают темным пламенем, то гаснут. А может, все дело в его глазах? Но нет, это с деревьями что-то не так. Или они не деревья вовсе. За деревьями гора, но она вся словно покрыта рябью. Что если это мираж? Или курган? И он куда ближе, чем кажется. А вдруг это соринка в глазу Иуды? Все не такое, каким должно быть. Летают твари, похожие на птиц, но не птицы. Летают во множестве совсем мелкие птицы, кажется, что встала пелена дождя. Совет собирает своих раненых, а Юда тем временем засмотрелся на небо. Оно ворочается, как ребенок. Обессиленные, истекающие кровью бойцы, карабкаются, садясь в поезд. «Давайте!» — кричит Узман. Он стоит на гребне скалы и смотрит вниз, на каменные расселины, на повстанцев, силищихся, добраться домой. «Быстрее! Быстрее!» — повторяет Узман. Еще несколько человек пробираются к поезду, но по голосу Узмана Иуда понимает, что всем не успеть. Милиция перегруппировывается. Уже слишком поздно. Узман смотрит на подрывников, на геоэмпадку. Строители продолжают работать, вечный поезд ползет вперед, медленно, но верно он покидает дымные горы. Это лишь окраина, как у топического пятна, говорит Иуда, глядя вверх. Мы на самом его краю, но он чувствует землю. Он ощущает ее энергию так, как не должен ощущать. Он видит, что узман в отчаянии. Повстанцы так надеются спасти всех своих товарищей, что медлят с подрывом трещины до тех пор, пока первые ряды милиции не вступают в схватку с переделанными. Наконец с небольшой запинкой звучат один за другим три взрыва и мощный шквал дымного камня, вырывается из пор земли, превращается в туман, который быстро закупоривает весь прорытый землекопами тоннель, а затем понемногу затвердевает и распространяется уже медленнее. Узман плачет от жалости, видя, как волны тумана окутывают замешкавшихся переделанных. Он наблюдает, как расползается газовая скала. Всем своим нутром Иуда ощущает приход чего-то нового. Рукотворный неживой объект, гигантский человекоподобный вихрь приближается к нему. Это Ангари освободила из ловушки Иуди голема. Внутренне съежившись, Иуда собирается с духом и восстанавливает контроль над своим творением. Он поднимает руки, будто хочет взять Голема за руки, и вместе они бегут к растекающейся массе дымного камня. Голем входит прямо в нее, протягивает руки, разгоняет клубы дыма, безуспешно пытаясь расчистить проход. Иуда держится ярдах в двадцати от медленно ползущего тумана, который удушает, затвердевая. Из глубины каменеющей массы доносятся сдавленные крики. Вдруг облако возмущенно вспучивается в одном месте. Иуда видит внутри него движение. Это не ветер и не случайное колебание. Протянутые в мольбе руки разрывают туман. Из ниоткуда появляется человек, весь облепленный серыми клочьями, которые тут же превращаются в силиконовый панцирь. Человек падает на землю, за ним другой, которого рвет туманом. А вот и третий, израненный частицами тумана, он прорывается, изнемогая, через облако, как через крутое тесто. Иуда приближается к ним. Первый человек, вырвавшийся наружу, оказывается милиционером. Его форма видна сквозь прорехи в каменном эпидермисе. Но невозможно злиться или ненавидеть его, видя, как он дрожит, как пытается дышать через рот, забитый минеральной пастой. Второй — член совета. Его уже не спасти. Товарищи пытаются разбить булыжник, закрывший ему все лицо. Но когда это им удается, их друг уже мертв. Они проломили ему череп. «Надо ехать!» — кричит сверху Узман. Он страшно подавлен, но старается держаться. Там, где прошел поезд, камень кипит, рельсы теряются в тумане. Их уже не достать, они останутся там навеки, или, по крайней мере, до нового разжижения камня. Иуда уничтожает своего голема, и потоки воздуха вокруг него изменяют направление. Что-то движется. Иуда вздрагивает, видя, как из новых напластований камня высовывается по от человеческая рука, и словно ползучее растение продолжает искать опору, хотя нервы внутри тела несчастного уже начинают умирать. Аэронавты разгромив отдельные секции поезда своими бомбами, все же находятся в растерянности, ведь их товарищи-пехотинцы внезапно оказываются замурованными в толще дымного камня, осмелевшие повстанцы, открывают по летунам огонь. Чей-то выстрел удачен, падает пробитый шар, из которого вытекает газ. Наспех перестроившись, аэронавты с тайкой шершней Летят прочь над невысокими свежевыросшими холмами. Узман выкрикивает команду, и повстанцы торопятся разоружить упавших аэронавтов, а также подобрать ткань, из которой изготовлены дирижабли. «Надо нам научиться не брезговать и падалью», — говорит Узман и смотрит в небо. «Это не последний раз». Произносит он раньше, чем Иуда успевает почувствовать облегчение. Но облегчение все же приходит в тот день, когда они вступают в неисследованные земли. Облегчение, смешанное с пронзительной грустью. Совет скорбит по многочисленным павшим. — Они не все попали в ловушку, — говорит Узман. Иуда даже морщится от того, насколько хочется Узману верить в чудесное спасение. Некоторые не успели спуститься. То есть остались там, откуда наступала милиция? Слабое утешение. Иуда пытается представить, что чувствовали люди, милиционеры и члены совета, наблюдая, как огромное грозовое облако превращается в камень, и пожирает их товарищей. Оказавшись в незнакомых местах, повстанцы присматриваются к тому, что вокруг. Они здрагивают, замечая при свете факелов подвижки ландшафта. Вдалеке они видят другие огни, движущиеся совершенно противоестественно, и слышат крики незнакомцев или свои собственные, вырвавшиеся несколько часов тому назад, чтобы вернуться неузнаваемым эхом. Спасшиеся понемногу собираются вместе. Пути слегка отклоняются от прежнего курса. «На север!» — пробегает шепоток. Узман ведет их как отопическую зону. Они пройдут по самому ее краю, но все равно глубже, чем следовало бы.